Глава 9. Я нарочно приехала в дом на трет стрит чуть раньше остальных. Мне предстояло сделать нечто такое, что могло быть истолковано как «сентиментальность». Но именно этого ярлыка я избегала с тех пор, как, еще будучи ребенком, поняла, что значит это слово. Припарковав машину на обочине, я взяла с сиденья рядом с собой небольшую сумку. У калитки я, по привычке, на миг застыла на месте, чтобы проверить, услышу ли скрип качелей. Но из сада доносились лишь те звуки, которым полагалось доноситься оттуда. И я толкнула калитку и направилась к входной двери. Порывшись в сумке, я нашла ключ и открыла дверь. Та еще не успела распахнуться, как меня встретил пронзительный писк недавно установленной сигнализации, предупреждающей, что дверь открыта. Протянув руку к цифровой панели за дверью, я набрала четырехзначный код 1221. Он легко запоминался, так как соответствовал буквам A -B -B -A, ABBA, АББА, и противный писк прекратился. Я все еще сомневалась, была ли необходимость в установке сигнализации. Джек уверял, что была. Но поскольку это будет моя первая ночь в доме, с ней мне наверняка будет немного спокойнее. Впрочем, опыт подсказывал, угрозы вовсе не обязательно должны исходить от живых существ. Поставив в портфеле сумочку у двери, я отнесла небольшой пакет в столовую. От роскошной гостиной Ее отделяли большие раздвижные двери из красного дерева, стоявшие полуоткрытыми, искривленные водой и временем. Боком протиснувшись в отверстие, я подошла к массивной горке, занимавшей всю стену между высокими от пола до потолка окнами. Эта горка, казалось, удерживала обои в розочку, свисавшие с потолка, подобно сутулым плечам старика а сами розы покрылись веснушками плесени и пожелтели от клея. Осторожно положив пакет на инкрустированный обеденный стол вишневого дерева, я вытащила фарфоровое блюдце, которое мистер Вандерхорст вручил мне во время моего первого посещения дома. Мне тотчас вспомнились его слова, когда я попыталась вернуть ему блюдце. «Оно вернется на место раньше, чем вы думаете», Знал ли он тогда, что скоро умрёт? Я была почти уверена. Он сделал меня своей жертвой, завещав дом, как только я призналась, что видела во дворе женщину. Знал ли он, что его конец близок? Опыт однозначно подсказывал мне, что знал. Разумеется, ничто из этого не смягчало моего отношения к этому милому старику, который взвалил на мои плечи «Самый страшный кошмар!» Я споткнулась о половицу. Зиявшая в ней дыра была похожа на след от тяжелого каблука грубого ботинка и как будто впилась зубами в мою четырехдюймовую шпильку. Я с минуту жонглировала фарфоровым блюдцем, пока, наконец, не прижала его к груди. «Извините, что я плохо подумала о вашем доме!» На всякий случай произнесла я вслух. Вдруг меня кто-то слушал. В мои планы не входило провалиться сквозь дыру в полу и очутиться там, где меня никто не смог бы найти. Я осторожно потянула на себя застекленную дверцу горки. Та застряла намертво. Я дернула еще сильнее, затем еще сильнее, пока пыльные чашки и фужеры внутри не задребезжали в знак протеста. Еще один рывок, и дверца открылась. Я чихнула. В лицо ударило облако пыли, принеся с собой безошибочный запах роз. Волосы на затылке тотчас встали дыбом. Проигнорировав это ощущение, я ввела взглядом полки, высматривая, куда можно поставить блюдце. Наконец, обнаружив свободное место, я осторожно поставила блюдце туда, где оно, похоже, стояло раньше. С негромким стуком захлопнув дверцу, я постояла с минуту, глядя на старинный хрусталь и фарфор. Тотчас пришла на ум еще одна вещь, сказанная мистером Вандерхорстом о его матери и розах. Мол, сервис был расписан розами, названными в ее честь. Розы Луизы. Но затем я вспомнила, что не склонна к сентиментальности и вместо этого прикинула в уме, сколько все это может стоить. Надо будет спросить у миссис Тренхельм, когда та придет, чтобы взглянуть на дом. Звякнул дверной звонок. Я направилась к двери, чтобы открыть ее, заметив на ходу, что запах роз постепенно рассеивается. На крыльце стояла миссис Хулихан. Она была в просторном балахоне в цветочек, на руках — «Рукавицы для готовки в духовке». Что неудивительно, потому что в руках у нее противень. «Простите, я немного опоздала, но мне пришлось подождать, пока не будет готова лазанья». «Лазанья?» — удивилась я, открывая дверь и впуская экономку внутрь. «Да, лазанья», — она посмотрела на меня сверху вниз. «Посмотреть на вас одна только кожа и кости, поэтому я настаиваю» что не только буду и дальше убирать в доме, но заодно стану и кормить вас. Я закрыла дверь, но запирать ее не стала, зная, что скоро сюда прибудут Джек, Софи и Чет. И, пройдя вслед за экономкой, мимо музыкальной комнаты с закрытым и жутко расстроенным роялем, вернулась в кухню. — Но, миссис Хулихан, это не потому, что я мало ем. «Не желаю слышать от вас никаких оправданий. Вам нужно есть здоровую, полезную пищу. И я намерена готовить ее для вас. Тем более, коль вы беретесь за восстановление этого старого дома, вам понадобится энергия». Экономка указала на зеленую с желтым кухню, которая не обновлялась со времен президента Форда. «Но в мои планы не входит делать это своими руками». Миссис Хулиган фыркнула, и поставила лазанью на стол. Все так говорят. А потом в людей вселяется строительный дух. И не успеешь и глазом моргнуть, как они уже подсели на ремонт, словно нынешние подростки на кокаин. «Поверьте мне, миссис Хулихан, я ничего не буду делать сама. И я не люблю старые дома. Никогда их не любила. Я просто хочу выполнить свой долг и вернуть дому божеский вид. А затем с чистой совестью поселиться где-нибудь подальше. Вопросительно выгнув бровь, которой позавидовала бы сама Скарлетт О'Хара, экономка выразительно посмотрела на меня, а затем вновь переключила внимание на лазанью. Осторожно сняв с противня фольгу, она подвинула его чуть ближе, чтобы приятный запах соуса пощекотал мне ностри. «Это мы еще посмотрим. А пока я буду вас кормить. И прошу вас...» «Не спорьте со мной, мисс Мелани!» Ощутив себя слегка пристыженной, я попыталась было отказаться, но затем сдалась. Что поделать, если у нее командирские замашки? «Ну, хорошо. Но только потому, что вы настаиваете». «Да, я настаиваю. И это самое меньшее, что я могу сделать в знак благодарности за то, что вы не уволили меня после того, как бедный мистер Вандерхорст отошел в мир иной» миссис Хулихан подалась вперёд и вдохнула выползающий из-под фольги дивный аромат. Исполненная самых тёплых чувств к этой большой женщине, я уже собиралась предложить ей добавку к жалованию, когда она сказала «А поскольку я приготовила лишнюю порцию, то пригласила вашего отца составить вам за ужином компанию. Он обещал приехать примерно в половине шестого». Отправившись от первого шока, я хотела заявить ей, что шанс на то, что мой отец оторвется от барной стойки, чтобы появиться где-то вовремя, примерно равен шансу, что я когда-либо полюблю эту изъеденную термитами груду гнилой древесины. Нас обеих спас звонок в дверь. Я отправилась открывать дверь, раздраженная тем, что звонивший не вошел сам, как было сказано всем. Открыв дверь, я увидела перед собой Софи, с черно-белой собачонкой в руках, также полученной мною в наследство, но о которой я благополучно забыла. Софи была в просторной, пестрой, красно-синей крестьянской блузе, перехваченной в талии пеньковой веревкой. Дабы достичь апофеоза дурного вкуса, к блузе прилагались черные брючки со штрипками, вроде тех, которые я сама когда-то носила в 80-е годы но которые были отданы в благотворительный магазин задолго до того, как мода на них прошла. На ногах вечные шлепанцы, на голове удерживая обручем волосы красно-белый платок, который удивительно сочетался с ее глазами. Софи громко чихнула, чем испугала собачонку. Та соскочила с ее рук и, встав рядом со мной, посмотрела на меня преданным взглядом который я в этом не сомневалась, был призван лишать людей здравого скепсиса. Подозрительно посмотрев на пса, я повернулась к Софи. «В чем дело? У тебя простуда?» Она покачала головой и снова чихнула. Собачонка испуганно прижалась к моей ноге. «Похоже, у меня аллергия на собак!» Поскольку нос у нее был заложен, то большинство ее гласных были невнятными. Согласные же отсутствовали вообще. Неудивительно, что мне потребовалось пары секунд, чтобы понять, что она говорит. Я с ужасом посмотрела на собачонку. Не хватало мне вдобавок ко всему прочему, стать еще и владелицей пса. Может, тебе не стоит торопиться с выводами? Уж поверь мне, прогундосила Софи, а я знаю, что такое аллергическая реакция, а красные глаза, да и позавидовал бы собственки. «Может, у тебя просто развелась аллергия на пыль или что-то в этом роде?» — предположила я с надеждой в голосе. «Спасибо, Беллани. До самое время посмотреть правде в глаза». «Генерал Ли — твой», — сказала Софи, входя в фойе. «Вот увидишь, он просто душка. С ним никаких проблем при условии, что у вас нет аллергии». Как будто в подтверждении своих слов она снова чихнула. Я посмотрела на собачонку. «Может, отдать его в приют? Вдруг кто-то захочет взять его себе?» «Даже не спей дубать», — заявила Софи. «Мне показалось, что карие глаза пса расширились от ужаса и негодования. Он даже отступил от меня». «Я просто пошутила», — сказала я, скорее, генералу Ли, чем Софи, и закрыла дверь. Я на всякий случай повернула ручку, проверяя, заперта ли она, и почему-то звонила в дверь. Я же сказала, что оставлю дверь открытой. Ада была заперта. Ты, должно быть, забыла ее открыть. Я оглянулась на дверь, как будто ожидая, что то меня успокоит. Странно. Я отчетливо помню, что не запирала дверь. И мне не нужно было отпирать ее, чтобы ты могла войти. Софи не успела ответить, как снова раздался звонок в дверь. Полагая, что я не слышала звонка, генерал Ли на всякий случай тявкнул сообщая, что за дверью кто-то есть. Я сердито схватилась за ручку, собираясь открыть дверь и отчитать очередного гостя за то, что тот звонит, хотя дверь не заперта. Но отшатнулась, наткнувшись на запертую дверь. «Какого черт?» начала была я, отпирая дверь и распахивая ее настежь, Но тотчас осеклась, увидев перед собой Джека и Чеда. Эти двое болтали, как закадычные друзья. Волосы Чеда были забраны в хвост, под мышкой нечто похожее на коврик для йоги. Увидев меня, он расплылся в улыбке. Не хотела оставлять это на своем байке, чтобы не украли. «Разумно», — сказала я, окидывая глазами тротуар перед домом. Я рассчитывала увидеть Харлей или, по крайней мере, что-то с двигателем. Вместо этого увидела нечто подозрительно похожее на Швин с корзиной впереди, и без ручных тормозов. «Хороший велик, чувак», — похвалил Джек, переходя на калифорнийский сленг. Покачав головой, я отступила назад, впуская в дом обоих мужчин. Чет посмотрел на потолок и выронил коврик. «Ого, Мелани, так это дом твой? Классно!» Я поставила мысленную галочку. «Нужно предложить ему записаться в группу по развитию речи». Чет продолжал крутить головой во все стороны. Это потрясающе. Это все равно, что не выходя из дома, пройти курс архитектуры. Несколько лет назад я за еду и крышу над головой помогал своему другу в Сан-Франциско восстанавливать его старый дом. Тяжелая работенка. Но я за всю жизнь не получил столько удовольствия. Выходит, вы спец по реставрации старых домов? Даже я услышала волнение в собственном голосе. Чет пожал плечами. Спец это громко сказано. Но я знаю, как счищать со стены старую краску и штукатурку. А еще умею обращаться с циклевочной машинкой. Я уже мысленно добавила имя Чеда в свою таблицу, когда Джек ткнул меня в бок. Я фыркнула и сердито обернулась. Чет, хочу вас кое с кем познакомить, сказала я Чеду. Когда же я повернулась к Софи? Та энергично затрясла головой. Я бы предпочла думать, что она просто смущена своим нарядом, однако знала, здесь явно кроется что-то еще. Увы, с воспаленными глазами и хлюпающим носом, София определенно выглядела не самым лучшим образом, хотя я и была уверена, что для Чеда это не имеет значения. Кстати, он уже шагнул к ней. «Я так и подумал, что это вы». «Ведь вы сегодня утром были на занятии йогой». Софи шмыгнула носом и с несчастным видом кивнула. «Да, это я». «И как вам понравилось занятие? Я преподаю относительно недавно, и порой мне бывает трудно судить, нравится занятие моим ученикам или нет». Все с тем же несчастным видом Софи кивнула снова. «Да, не такую реакцию я представляла себе». «Никаких свадебных колоколов». Скорее, две упавших на клавиатуру руки, взявшие на обум диссонирующий аккорд. «Это самое лучшее занятие в моей жизни. Рад это слышать!» Чет потянулся к заднему карману и, вытащив идеально выглаженный белый носовой платок, вручил его Софи. Мы с Джеком переглянулись. Таня охотно взяла платок, вытерла им глаза и, наконец, громко высморкалась. Со стороны это было похоже на трубный гогот гуся, сигнализирующего что-то своим товарищам в конце летящего по небу клина. Присев на корточки, Чет почесал благодарного генерала Ли за ушами. «Аллергия на собак?» Помнится, было такое в детстве. Но с тех пор, как я перешел на органическую пищу, обнаружилось, что теперь я не так сильно реагирую на то, от чего раньше чихал. Поскольку он произнес слово «органическую», я подумала, что Софи сейчас рухнет на колени и предложит ему руку и сердце. Вместо этого она умудрилась стать еще несчастнее. Я шагнула вперед. «Софи, познакомься. Это мой клиент Чет Араси. Он недавно в нашем городе и будет преподавать в колледже историю искусств. Чет, это моя хорошая подруга, доктор Софи Уоррен». Она профессор того же колледжа. Преподает охрану исторического наследия. Разве это не здорово? Вы коллеги!» Я произнесла эти слова, как болельщик на исходе последних секунд матча. На этот раз, когда Джек снова ткнул меня в бок, я даже не фыркнула. Чет протянул руку, но тотчас опустил, когда Софи подняла свою и помахала мокрым носовым платком. «Замечательно!» «Вы первая коллега, с кем я познакомился. Может, вы проведете для меня экскурсию? Дадите пару советов?» «Да, это было бы здорово», — пробормотала Софи с тем же энтузиазмом, если бы ее попросили вынести мусор. «Под дождем». Старые напольные часы в гостиной пробили три часа, напомнив мне о графике. «Итак», — хлопнула я в ладоши, — «поскольку мы все здесь, я зачитаю вам график работ до конца дня». «Софи, мне потребуется твоя помощь. Нужно закончить составление списка предстоящих работ, а затем ты скажешь, за что нужно браться в первую очередь. Я уже разговаривала с кровельщиком, а завтра встречаюсь еще с одним, так что вопрос с крышей можно считать решенным. Но я понятия не имею, что делать дальше. Еще я надеялась, что ты составишь список необходимых материалов. Я мог бы помочь Софи с этим делом. Чет азартно потер руки. Софи вытаращила глаза. «Я думала, вы с Мелани сегодня идете осматривать квартиры». «Кстати, да», — я посмотрела на часы. «И если мы не поторопимся, то пропустим первую встречу». Чет посмотрел на меня, затем на Софи и, наконец, на отставшие от стен обои. «Не знаю, Мелани, похоже, Софи действительно пригодилась бы сегодня моя помощь». Кроме того, я подумал, что лофты на East Bay, которые вы хотели показать мне сегодня, не очень мне подходят. Оттуда слишком долго добираться на велосипеде до колледжа. Я вздохнула, стараясь не показать досады. Ну да ладно. Зато у меня появилась лишняя пара рук, по крайней мере до конца дня. Понятно, вздохнула я. Тогда я поищу другие объекты вашей ценовой категории рядом с колледжем и завтра сообщу результаты. Джек показал мне два больших пальца и одарила слепительной улыбкой. «Заметана!» Он повернулся, чтобы улыбнуться Софи. Та ответила ему кислой полуулыбкой. «Что ж, похоже, придется сесть с ней рядом и поговорить. В моем представлении, эти двое уже давно должны были пожениться. И как только Софи этого не видит!» Это было выше моего понимания. Из гостиной донесся стук, как будто на пол упало что-то небольшое, но тяжёлое. Генерал Ли спал у ног Чеда. Было слышно, как миссис Хулихан хлопочет на кухне. Все остальные всё ещё были в фойе. Джек, похоже, пришёл к такому же выводу. Жестом велев нам держаться за его спиной, сам он на цыпочках приблизился к дверям гостиной. Я последовала за ним. С порога открывался вид на всю пустую комнату. Джек выпрямился и подошел к напольным часам. Здесь он снова наклонился, чтобы поднять с пола какую-то вещь. Это было старое фото мистера Вандерхорста и его матери. То самое, которое я недавно видела на столике у дивана. На другом конце комнаты. Я подошла к Джеку, чтобы взять рамку у него из рук И в этот момент ощутила тяжелый запах роз. «Чувствуете этот запах?» — спросила я. «Какой запах?» — Джек нахмурил брови. Чет и Софи проследовали за нами в гостиную. Чет понюхал у себя подмышкой. «Не знаю, что вы учуяли, но это точно не я». Услышав это, Софи постаралась спрятать улыбку. «Ничего». Сказала я, глядя на портрет матери и сына в своих руках. В следующий миг моей щеки коснулось чье-то холодное дыхание. Я тотчас подняла глаза и встретилась взглядом с Джеком. «Что такое?» — тихо спросил Джек, пристально глядя на меня. Пару секунд мы смотрели друг на друга, затем я отвернулась. «Ничего», — сказала я и улыбнулась Софии Чеду. Должно быть, миссис Хулихан, стирая пыль, поставила фото на часы, а потом забыла. Когда те начали бить, рамка от вибрации упала на пол. Три пары глаз в упор смотрели на меня, но никто не сказал ни слова о том, что часы слишком высоки, и при падении с такой высоты, да еще ударившись о доски пола, стекло должно было разлететься в дребезги. Вытерев портрет о юбку, чтобы убрать с него пыль, я вернула фотографию на прежнее место у дивана. Когда я обернулась, Софи, стоя на цыпочках, разглядывала циферблат часов. «Мелани, ты в курсе, что это Уильям Джонстон?» Я покачала головой. «Кто?» Я не разбиралась в старинных часах, что меня вполне устраивало. Софи покачала головой всего лишь самый знаменитый часовых дел мастер времен Гражданской войны. Образцов его работы в городе осталось крайне мало. Что странно, так как он был родом из Чарльстона. С другой стороны, работал он крайне медленно, что также может быть причиной того, почему его работ почти не осталось. Джек посмотрел на картину морского боя на циферблате. Насколько я помню, во время войны он служил офицером в кавалерии конфедератов, и был близким другом мистера Вандерхорста Мелли. Софи потянула латунную ручку стеклянной дверцы на циферблате часов. «И впрямь странно», — сказала она, пытаясь заглянуть выше. «Что именно?» — уточнила я, заглядывая ей через плечо. Софи указала на полукруглую картинку в верхней части циферблата. «На всех часах работы Джонстона, которые я видела или изучала, были нарисованы... Пасторальные сцены. Это был своего рода его товарный знак. Мать Джонстона была голландкой, и до войны на своей плантации они держали дойных коров, но это... Она покачала головой. Картинка на циферблате похожа на батальную сцену в гвардии Чарлстона, а небольшая вращающаяся полукруглая вставка, которая показывает дневное и ночное время, напоминает ряд сигнальных флажков. «Интересно, это что-нибудь значит?» Софи посмотрела на нас. «Циферблат за сутки делает полный оборот, поэтому, чтобы получить полную картинку, мы можем каждые три часа делать снимок». Я вновь ощутила на себе три пары глаз. «Я ложусь спать в 9.30, самое позднее в 10. Кроме того, учитывая состояние остальной части дома», Это должно быть в самом низу списка работ. Джек откашлялся. «Обожаю тайны. А поскольку я ночная сова, то готов спать на диване с фотоаппаратом». Он невинно улыбнулся мне. «Вы даже не заметите моего присутствия». «Крайне сомнительно». Сердито парировала я, безошибочно ощутив прилив волнения. На самом деле, меня отнюдь не вдохновляла перспектива провести ночь одной в большом доме. Так что присутствие Джека, присутствие кого бы то ни было, пыталась я убедить себя, было бы весьма кстати. Но если вы настаиваете, пожалуйста, просто знайте, что я буду очень расстроена, если мой сон будет нарушен. И в чём это может заключаться? Подмигнул Джек. Софи насмешливо фыркнула. Чет кашлянул в кулак. Я одарила обоих колючим взглядом. Софи попятилась из комнаты. Чет тут же последовал за ней. «Пойду займусь инвентаризацией. Это может занять некоторое время». «Пока, чуваки», — сказал Чет, помахав нам рукой и исчез вместе с Софи. Я открыла рот, чтобы возразить, что я не чувак, но тут Джек снова привлёк моё внимание к часам. Отодвинув в сторону висевшую рядом штору, он открыл карандашные линии, которые я обнаружила при первом посещении дома — Еще при жизни мистера Вандерхорста. М.л.м. Должно быть, это тот самый растомер, о котором вы мне рассказывали. Я шагнула к Джеку и встала рядом. Кстати, мне очень понравился запах его одеколона, хотя я и постаралась не показывать вида. Да, трогательно, не правда ли? А что значат эти буквы? Джек стоял совсем близко ко мне в тесном пространстве. Я поспешила сосредоточить взгляд на Ростомере. «Мой любимый мальчик, мистер Вандерхорст, сказал, что так его называла мать». Я краем глаза уловила кивок его головы. Вряд ли мать называла бы так сына, которого она собиралась бросить. Я потихоньку попятилась. «Я должна вернуться в офис, нужно сделать несколько звонков». «Вернусь позже, чтобы помочь вам на чердаке». Я почти вышла из комнаты, когда Джек сказал «Пока, Мелли». Я в упор посмотрела на Джека. Наконец-то у меня появился повод рассердиться. «Кажется, я сказала вам, Джек, что мне не нравится, когда меня зовут Мелли». Гордо тряхнув головой, я повернулась и шагнула к входной двери, довольная тем, что последнее слово осталось за мной. Я уже почти закрыла дверь, когда Джек крикнул «Пока, чувак!» Со стуком захлопнув дверь, я поспешила прикрыть рот рукой, чтобы никто не услышал моего смеха.